Глава 22. Стен, капитан без кораблей, высадился на Ковите, центральной мере системы Калтер. Среди недостатков такшипов следовало отметить их малую дальность действия. Кроме того, их нежные двигатели требовали куда более тщательного ухода, чем движки большинства других кораблей. Вот почему четыре такшипа отданные под командование Стэна. Сейчас тащились где-то между Ковитой и Суардом в трюме тихоходного транспорта. Сам Стэн прибыл на место службы на пассажирском лайнере. Лететь ему пришлось около месяца, и часть этого времени Стэн уделил краткому, но тщательному изучению планеты, на которой ему предстояло работать. Диаметр Ковиты был на треть меньше, чем у Прайморда, и народу там обитало совсем немного. Промышленности практически не было, в основном экономика базировалась на сельском хозяйстве. Из других промыслов отмечалась рыбная ловля и лесозаготовка. Климат не сильно разнился от климата Прайма, весьма умеренный, лишь снег выпадал чуть чаще. Все остальное время Стэн изучал схемы, описания и проекции своих новых чат. Он вел себя словно влюбленный перед первым свиданием. И не важно, что пока весь его отряд состоял из четырех новеньких такшипов, команду еще только предстояло набрать на ковите. Стэн прибыл в Суарт как раз перед спуском своих кораблей. Собственно, никакой особой церемонии не было. Изготовитель корпусов под расписку передал их вторичной верфи. Транспортный кран подхватил готовые такшипы, пока еще без вооружения, электроники, оборудования и помещений для экипажа, и повез их в другой док. Стен с первого взгляда влюбился в эти пусть еще недостроенные кораблики. Он как стихи читал и перечитывал статью в новом выпуске электронного журнала Джейн. Новый тактический штурмовой корабль. По слухам. Империя начала производство нового класса тактических кораблей. Пока что подтвердить это сведение не удалось, и поэтому сообщение должно рассматриваться как сугубо предположительное. По непроверенным данным, указанные корабли придут на смену сразу нескольким классам тактических судов, в настоящее время стоящих на вооружении Имперского флота, и по мнению ряда экспертов, считающихся устаревшими. Есть мнение, что корабли этого класса уже строятся, Однако мы не располагаем никакими данными ни о количестве заказанных кораблей, ни о сроках их ввода в строй. Повторяем, вся эта информация должна рассматриваться как сугубо предположительная. Стэн решил, что редактор Джейн просто прикрывает себя на случай порки. Местами, приводимые журналом данные, были на взгляд Стэна даже слишком точны. Основные характеристики Тип – патрульный корабль флота Длина – примерно 90 метров На самом деле 97. Экипаж. Численность неизвестна. Вооружение. Предполагается, что оно куда тяжелее, чем у любого другого корабля подобного класса. Остальные пункты тоже были неизвестны, но Стэн мог без труда сообщить все детали. Каждый корабль имел экипаж из 12 существ. Три офицера, командир, его помощник, он же специалист по вооружению, и начальник двигательной части. И 9 матросов. Такшипы шипы классов Бакелей, и в самом деле были отлично вооружены. Для ближнего боя они несли две пушки типа «Чейн». Сражение на средней дальности предполагалось вести с помощью восьми пусковых установок ракет типа «Гоблин-4» с улучшенными мозгами и боеголовками на 10 килотонн. На каждую установку корабль мог взять на борт по три «Гоблина». Для обороны разработчики предусмотрели ограниченную противоракетную систему «Фоки». Не слишком мощную, но с удивительной умной электронной начинкой. Такшип имел четыре таких ракеты. Но главным оружием кораблей являлись кали. Тяжелые, 60-мегатонные ракеты, достигавшие почти 20 метров в длину. Под луковицами боеголовок этих монстров прятались компьютеры, не глупее корабельного и оригинального устройства электромагнитной защиты. Запускалась ракета из специальной трубы, протянувшейся вдоль оси корабля. Вокруг этой трубы хранились три запасных ракеты. Неудивительно, что со всеми этими вооружениями для экипажа места на корабле практически не оставалось. Капитанская каюта по размерам напоминала платяной шкаф с опускающимся со стен столиком и койкой. Это была самая удиненная каюта на корабле. Еще бы, ведь вход в нее закрывала занавеска. Два других офицера вместе ютились каютки размером не больше капитанской. Койки экипажа располагались по сторонам самого большого помещения на корабле. Оно служило одновременно и кубриком, и камбузом, и кают-компанией. Подумаешь, если бы Стэна заботили удобства, он вместе с Бишопом летал бы сейчас на транспорте».